Глава 12. И только-только я собралась ответить на Ксюшин вопрос, как распахнулась дверь и заглянул Ростислав. Лицо его было при этом какое-то растерянное, что ли. «Любовь Васильевна», — сказал он, скривившись, дескать, в комнате много народу. «Вы сейчас мне нужны». «Но у нас собрание», — ответила я, кивнув на собравшихся членов моей группы. «Перенесите на другое время. Жду вас на выходе». Строго отрезал Ростислав и закрыл дверь. Мои возбужденно загомонили. Насколько я понимаю, вообще не так было не принято. «Всем спасибо», — сказала я, поднимаясь с места. «Все все слышали. Так что сейчас разбегаемся. Обдумайте свои стратегии изучения английского. Давайте соберемся. Эм... Так, завтра я не могу. Давайте послезавтра». «Послезавтра я не смогу», — заявил Пивоваров. «У нас проверка, и меня подключили». «Так вы же на пенсии», — едко заметила Зинаида Петровна. «Ну и что? Аркадий часто ко мне обращается. До сих пор, кстати», — приосанился Петр Кузьмич. «Это молодой юрист. Пришел на мое место». «Так мы что, из-за вас не сможем собраться?» — возмутилась Белоконь. «Давайте тогда без Пивоварова». Ну, как это?» — вскинулся в поддержку того кущ. «Нам же всем надо». «Так, давайте, чтобы зря не спорить». — оборвала очередную зарождающуюся дискуссию я. — После общей проповеди и соберемся. Так это аж в субботу, — разочарованно протянула Ксюша. — Я же умру от любопытства. Я улыбнулась и не сказала ничего. Народ, ворчая и обсуждая, расходился, а я заторопилась к Ростиславу. Он ждал меня на выходе. После той памятной поездки в Нефтеюганск, когда он показал себя абсолютно без и не склонным к принятию ответственных решений человеком, мое отношение к нему кардинально изменилось. Я, продукт 21 века, с его раздутыми инновациями, диким капитализмом и прочими боевыми корпоративными прелестями, Я давно уже даже не морщусь, когда отработавшего лет 40 на производстве человека увольняют по надуманной причине за два года до выхода на пенсию и полностью вычеркивают из всех процессов. Или когда молодой амбициозный сотрудник, используя родственные связи, показательно подсиживает своего более опытного и умного коллегу, отбирает все его проекты, присваивает его результаты и получает за это только похвалу вышестоящего руководства. Но даже меня как-то покоробило то, что этот, по сути, инициативный червяк вот так готов не просто подсидеть Всеволода, но и, по сути, поставить всю общину на грань закрытия. Потому что я не думаю, что после обнародования настоящего письма с перепиской к Гитлеру этой секте что-то высветило. Приклеили бы соответствующий ярлык и запретили на территории всей страны. Это проще, чем отмывать потом репутацию, ведь можно и самим запачкаться. — Любовь Васильевна! — нервно оглядываясь, прошипел Ростислав. — Мы с вами о том письме говорили, и вы обещали. Сегодня же последний срок. — Есть письмо. — обрадовала я его. — Мне удалось. — А где оно? — жадно протянул Ростислав, ноздри его аж раздувались. — У меня, конечно. — пожала плечами я. — Ну так давайте! — одними губами произнес Ростислав. — В Америку вы поедете через два месяца. — Э, нет. С усмешкой покачала головой я. «По поводу Америки это я сама устроила, без тебя. Так что условия теперь меняются». «В смысле?» — чуть не подпрыгнул от возмущения Ростислав. «Как это меняется? Мы же договорились. Вы едете в Америку, а я получаю письмо». «За просто так я ничего делать не буду», — покачала головой я. «В Америку меня берут и без твоей помощи. Значит, я поменяю его на что-нибудь другое». «Ты же согласен, что отдавать тебе с таким трудом добытое письмо за просто так глупо?» «Я бы отдал, если бы человеку нужно было», — сказал Ростислав и вильнул взглядом. «А я вот нет», — развела руками я. «Поэтому только равноценный обмен». «На что?» — стараясь не показать, что он расстроен, спросил Ростислав. «Первое. Когда ты поедешь на Конгресс, нужно будет проголосовать за одну кандидатуру». Я пересказала ему пожелание Всеволода, естественно, не выдавая того. «Но я не считаю...» — начал был Ростислав, но был безжалостно перебит. «Значит, останешься без письма. Я вообще думаю, что, может, я и сама его кому надо передам». Ростислав побагровел, потом побледнел, потом взял себя в руки и сказал сиплым голосом, цедя слова сквозь зубы. «Хорошо. А второе...» «Землю под всей улицей в нашем селе какие-то бандюки собираются выкупить. Или уже выкупили. В четверг придут бульдозерами дома сносить. Узнай, кто эту сделку провернул и как ее перебить. И письмо будет у тебя в ту же минуту». Я протянула Ростиславу клочок бумажки с торопливо накорябанным адресом. У Ростислава глаза на лоб полезли. Ну как я? Ну ты же хочешь потом стать старейшиной?» Понятливо ухмыльнулась «Я». А для этого нужно уметь не только проповеди медовым голоском читать, чтобы прихожанки млели. Быть руководителем — это на 90% закулисная черная работа. Вот и покажи, как ты можешь». «Но рыпаться к бандитам — это же самоубийство!» — пролепетал Ростислав и попытался вернуть мне бумажку с адресом обратно. «Ты думаешь, что достать письмо было легче?» — тоном еврейской бабушки ответила я. «Так надо было самому попробовать». «Ладно, я постараюсь все выяснить», — с кислой миной вздохнул Ростислав. «Но письмо мне нужно сегодня». «У меня тоже времени нету», — вздохнула я. «Так что сходи выясни, и я сразу отдам тебе письмо». «Ладно», — кивнул Ростислав, по его лицу промелькнула такая ненависть, что мне на мгновение стало аж страшно. «Ну да ничего, где наша не пропадала». Мы расстались, договорившись встретиться через три часа в кафе «Нивушка». Вот что значит правильно мотивировать человека. И я сразу отправилась домой. К моему несказанному удивлению, у подъезда на лавочке меня поджидал Алексей Петрович, собственной персоной. Вот скажу честно, первые секунды при виде него я здорово струхнула. На работе все ждала, когда он меня уволит. Причем, чтобы уволить, нужно же основания. Поэтому я старалась приходить на полчаса раньше, уходить на полчаса позже. Выполняла все задания досрочно и старательно. Да, я прекрасно знала, что это все равно меня не спасет, Но подстраховаться и успокоить свою совесть было надо. Мне сейчас, именно в эти дни, никак нельзя было терять работу. Во-первых, Ричард пойдет в школу, а Анжелика в училище. К этому нужно готовиться, и в материальном плане в первую очередь. Ричард так вообще вытянулся за лето, что придется все новое покупать. Изабеллу я решила водить в детский сад, но он не на весь день, а только до обеда. Ей срочно нужна социализация. Плюс предшкольная подготовка, домовский гардероб Изабеллы был в ужасном состоянии. Да, там были новые вещи, но такой расцветки и качества, что, ей-богу, лучше было купить ей все заново. Чем я и собиралась обстоятельно заняться. На лето мы ей что-то прикупили, Что-то перешили из старых вещей Анжелики и Ричарда. Для сельской местности вполне нормально. К примеру, она любила гулять во дворе в старых шортах Ричарда и рубашке Анжелики. А вот в детский сад, тем более на осень и зиму, ее нужно полностью одеть. Так что увольняться мне сейчас было никак нельзя. И вот, когда я увидела Алексея Петровича, у меня чуть сердце не остановилось. Я решила, что он пришел лично позлорадствовать и сообщить об увольнении. Алексей Петрович, сказала я. Здравствуйте. Не буду говорить добрый вечер, потому что вряд ли он добрый. Вы пришли сообщить мне, чтобы я увольнялась из ЖЭКа? Сколько дней у меня есть в запасе? Или прямо завтра с утра? Любовь Васильевна. Глаза Алексея Петровича стали по пять копеек. Вот уж не ожидал, что вы обо мне так подумаете. И вам здравствуйте. Почему вас это удивляет? пожала плечами я. Вполне логическое умозаключение. «Большинство так бы и поступили». «Я не большинство», — поморщился Алексей Петрович. «Ладно», — вздохнула я. «Была не права. Дальше я продолжать не стала, вопросительно глядя на него. И вот что ему надо. Если он не хочет, чтобы я увольнялась, значит, по логике, остается единственный вариант, будет уговаривать, чтобы я передумала и таки выходила за него замуж. Вот черт, это оказалось сложнее, чем я ожидала. Но Алексей Петрович и тут удивил. Глядя на меня, он немного помялся и выпалил. «Любовь Васильевна, прошу вас познакомиться с моей мамой». «Хорошо, что рядом стояла лавочка». «Что?» — переспросила я, и где стояла, там и села. «Прошу вас познакомиться с моей мамой», — дисциплинированно повторил Алексей Петрович и, видя моё ошарашенное лицо, добавил. «Она хороший человек. Вот увидите, она вам понравится». Где-то минуту, а то и больше, я находилась в ступоре. «Это просто дикая дичь!» Наконец я мощным усилием воли заставила хоровод взбесившихся мыслей остановиться, собрала их более-менее в кучку и сказала. «Зачем?» «Что зачем?» — не понял Алексей Петрович. «Зачем мне знакомиться с вашей мамой?» «Она захотела с вами познакомиться и сказала, чтобы я вас привел к нам на ужин» ответил Алексей Петрович. Я выдохнула и перевела недоумевающий взгляд на верхушки деревьев. Бред какой-то. Нужно успокоиться и посчитать до 100. В той прошлой жизни я иногда смотрела на Ютубе всякие психологические ролики. Так вот, там все коучи в один голос утверждали, что сперва нужно успокоиться, а для этого лучше глубоко и быстро подышать и посчитать до 100. Но успела я досчитать только до 15, как меня перебили. «Любовь Васильевна», — горячо принялся убеждать Алексей Петрович, видя мою реакцию, — «это всего лишь ужин. Моя мама отлично готовит рыбу фиш и рагу из кролика, а еще она замечательно выпекает». «Вы решили познакомить меня с еврейской кухней? Приобщить к шедеврам кулинарии?» «Почему?» «Потому что я совершенно не понимаю, зачем после того, как я отказалась выходить за вас замуж, мне знакомиться с вашей мамой?» «Порагу я и сама приготовить могу?» «А вы об этом?» — замялся Алексей Петрович. Я подбадривать его не стала, просто молча сидела и ждала его ответ. «Моя мама все время хочет меня женить», — развел руками он. Как-то зашел очередной разговор, и я сказал, что мне нравится одна женщина. Я имел в виду вас. Здесь Алексей Петрович сделал театральную паузу, очевидно, чтобы я смущенно зарделась или радостно поухала но я ухотердеть не стала. Все так же продолжала сидеть на лавочке с отстраненным видом и размышлять, как выкрутиться из этой ситуации. Вариант номер один — просто послать его лесом, я отмела сразу. Это он сейчас говорит, что не хочет меня увольнять, потому что лелеет надежду познакомить меня с мамой. А когда я категорически откажусь, то не проработаю в жеке дня. Оставался вариант номер два — что-то соврать. И вариант номер три — пойти. Ну, его я отмела сразу. Вот нечего мне больше делать, как только ходить по семейным ужинам и дегустировать рыбу-фиш. Терпеть не могу все эти семейные сходки с незнакомыми людьми. Поэтому только вариант номер два. Нужно что-то соврать. Вот только что? Сказать, что дети болеют? Но это легко можно проверить. Или может свалить, что мероприятие у меня в этот день. Но они же могут и перенести семейный ужин на другую дату. Я опять вздохнула, и спросила просто потому, что пауза стала совсем уж неприличной. «А чем занимается ваша мама?» «Она на пенсии», — вежливо ответил Алексей Петрович. «Но вы же говорили, что у вас один отец только». Что-то такое пыталась припомнить я. «Отец живет у меня», — пояснил Алексей Петрович. «А мама?» «Она живет в пригороде, у нее частный дом». «А как?» «Они в разводе». — вздохнул Алексей Петрович и махнул рукой, показывая, что эта тема ему неприятна. «А кем работала ваша мама до пенсии?» — спросила я из вежливости, просто чтобы потянуть время, пока нормальная отмазка не придет в голову. «Мама — преподаватель английского языка», — с гордостью сказал Алексей Петрович, «и переводчик, лучший в Калинове. Она в нашем НИИ в редакции научного журнала 10 лет работала и переводила аннотации статей на английский». «Э, «Так когда, вы говорите, планируется ужин?» — заинтересовалась я и пояснила. «Я тоже хочу познакомиться с вашей мамой». Я как раз заканчивала нарезать помидоры на салат к ужину, как в дверь позвонили. Мельком взглянув на часы, я нахмурилась. Анжелика только что убежала в магазин. У нас внезапно соль закончилась. Деньги она точно взяла, вряд ли это она. «На встречу с Ростиславом я вполне нормально успеваю, времени ещё вагон. Тогда кто?» Вздохнув, я отложила нож, вытерла руки кухонным полотенцем и пошла открывать дверь. К моему изумлению на пороге стояла Ивановна, соседка из квартиры через стенку. После того, как я спасла ее от последствий уринотерапии и от алчности её племянницы Райки, нашла ей сиделок из секты. Ивановна относилась ко мне как к родственнице. В последнее время мы виделись нечасто, меня захлестнули проблемы, а старушке Всеволод выбил путевку в санаторий. Очевидно, она как раз вернулась. «Добрый вечер», — улыбнулась я. «Как здоровье у вас?» Но вместо ответа Ивановна вдруг зло прошипела. «Квартиру я вам не отдам! Так и передай своим хозяевам, и пусть больше ко мне эти сектанты не ходят, богохульники!» Выплюнув эти слова, она развернулась и зашагала к себе обратно, а я осталась стоять на пороге, изумленно комкая фартук в руках. По дороге в кафе «Нивушка» я все размышляла. Нет, я не стала бежать вслед за соседкой, чтобы выспросить, почему же так внезапно изменилась ее концепция и мировоззрение. Здесь либо кто-то насвистел в уши, либо у нее обострилась деменция. Меня беспокоил другой вопрос. Всеволод начал выделять меня и давать преференции после того, как устроила, чтобы Ивановна отписала квартиру на секту. Теперь же, если она передумала, что отношение старейшины может измениться. И даже если не изменится, ведь я уже неоднократно доказала свою полезность, то другие члены секты непременно воспользуются этим и начнут мне отдавать, хотя бы за то, что меня постоянно ставят им в пример. Так как я совершенно не знала, что делать, то решила не делать ничего. Пусть Ивановна сама с сиделками и помощницами своими разбирается, а я туда больше лезть не буду. Вот не зря в народе говорят, не делай добра другим, когда не просят. Ну вот результат. Теперь я выгляжу в глазах членов секты как дура. Я расстроенно вздохнула. Получается, что из-за вздорной слабоумной старушки все мои планы могут полететь к чертям. Хотя здесь я сама виновата. Не надо надеяться на один результат. Не нужно было складывать все яйца в одну корзину. Поэтому срочно еще альтернативу этой секте. Нет, бросать все, чего я достигла почти на подступах к результату, я не собиралась но теперь нужно понимать, что вот из-за какой-то Ивановны все может схлопнуться. Или, к примеру, все Володы действительно заменят на того же Ростислава, и все. У меня все проекты завязаны на старейшину. Останет Ростислав или кто-то еще, и будет финиш. Я вошла в дверь ресторана «Нивушка» и покрутила головой, выискивая Ростислава за столиком. Обнаружила я его за крайним столиком в углу. Рядом с ним сидел какой-то человек спиной ко мне. Недоумевая, я подошла к столику. «Любовь Васильевна, здравствуйте!» — кивнул Ростислав. «Садитесь, мы вас ждем. Я перевела взгляд на второго человека, и мои брови удивленно поползли вверх. За столом сидел тот самый мордоворот, что приезжал к нам в деревню, чтобы сообщить о выкупе земли. «Ну что ж ты такая шебутная, а, Люба?» Укоризненно покачал он головой, и блеснул золотым зубом.